В результате всей этой истории Клинонская империя получила больше всего плюшек. Во-первых, клинонцы хапнули себе целую планету, а планеты, пригодные для жизни, были главной ценностью исследованного сектора космоса. Во-вторых, они продемонстрировали, что ничуть не уступают самой старой расе галактики в боевой мощи, раздолбав скари в честном бою. В-третьих, они решили кучу каких-то своих внутренних проблем, в том числе отодвинув набирающего большой политический вес адмирала Реннера на самые задворки сферы влияния империи. Впрочем, это была редкая операция, когда все участвовавшие в конфликте стороны решали свои внутренние проблемы, которые на тот момент перевешивали проблемы внешней политики, и никто из больших парней не ушел обиженным. Пострадало только население планеты в течение месяца дважды перешедшей из рук в руки. Но такие мелочи большие игроки в расчет никогда не принимали. С точки зрения больших политиков, это была не война. Это был балет, заранее срежиссированный танец, где каждая па была просчитана до мелочей, и финал этого балета был известен заранее. Всем, кроме тех, кто танцевал на сцене. Больше всего в этой ситуации меня волновала судьба сержанта Дюка, единственного, кроме меня, Кому удалось выжить из нашего отряда? Но справки, наведенные осадом по дипломатическим каналам, никакой информации не выявили, а использовать шпионские каналы осад отрез отказался из -за опасения засветить свои источники информации. По крайней мере, он сам мне так сказал. Осад один был хитрым, двуличным и прожженным до мозга костей политиком, выросшим в атмосфере постоянных дворцовых интриг. И я не сомневаюсь, что он мог мне солгать, возникне у него такая необходимость. Но насколько я мог судить, в данном случае такой необходимости у него не было. И я просто ему поверил. «Вообще я тебе удивляюсь», — сказал Рома. «Чему именно ты удивляешься?» «Тому, что ты до сих пор здесь». «А где же я должен быть, по-твоему?» Дураку понятно, что когда начнется свалка, Космические объекты будут уничтожены в первую очередь, хотя бы потому, что их проще всего уничтожить, и все здравомыслящие люди стараются свалить из космоса на планеты, по крайней мере те, у кого есть такая возможность. У тебя такая возможность есть, а ты до сих пор торчишь на станции. Почему? У тебя ущербная логика, сказал я. В первую очередь следует уничтожать вовсе не те объекты, которые проще всего уничтожить а те, которые имеют стратегическую ценность. Обломок астероида, на котором мы сидим, никакой стратегической ценности не имеет. Единственный космический объект, которому во время свалки что-то угрожает, это база ВКС «Спектрум», хотя бы потому, что там ремонтируется третья часть военного флота Альянса. Все остальное никому нафиг не нужно. Я слышал, «Спектрум» собираются отбуксировать поближе к Солнечной системе. «Зачем?» – удивился я. «Типа там ее будет легче защитить». «Но там она никому и не нужна», – сказал я. «В Солнечной системе есть марсианские верфи, справляющиеся с ремонтом кораблей куда лучше спектрума. Собственно, вся ценность спектрума заключается в его уникальном местоположении, которое позволяет кораблям Альянса не возвращаться в Солнечную систему для ремонта. Кроме того, буксировать космические объекты такого размера слишком дорого». Дешевле демонтировать самое ценное оборудование и бросить саму базу на откуп врагу. Или взорвать ее к чертовой бабушке, чтобы она врагу не досталась. «Я тоже так думаю», — сказал Рома. «Но проблема в том, что мое мышление кардинальным образом отличается от мышления наших вояк. Военные любят все большое и красивое, а спектрум — это чертовски здоровая блестящая штуковина» чтобы они могли просто так отказаться от своей любимой игрушки. «Это сейчас», — сказал я, — «когда начнется свалка, все изменится. Существует такое понятие, как военная необходимость». «Есть еще такое понятие, как инерция мышления. Многие военные от него страдают. Меня дико раздражает идея о том, что среднестатистический штатский умнее среднестатистического военного», — сказал я. Тебя послушать, так в армии вообще одни неандертальцы служат. «Мой отец был военным», — сказал Рома. «Я ненавидел своего отца». «Это твоя личная драма», — сказал я. «И потом, я не среднестатистический штатский, я умнее». «И ты думаешь, что в армии нет никого умнее тебя? Или хотя бы твоего же уровня?» — уточнил я. «Ты еще расскажи мне, что ВКС — это щит человечества — единственное, что защищает нас от угрозы уничтожения», — процитировал Рома фразу из пропагандистского ролика «Альянса». «Учитывая ситуацию в галактике, ты должен признать, что в этих словах есть смысл», — сказал я. «Проблема только в том, что от угрозы уничтожения этот щит нас все равно не спасет», — сказал Рома. «Когда начнется свалка, это будет конец всему». Кто бы ни выиграл в этой войне, человечество получит смертельный удар, от которого мы уже никогда не оправимся. «Давно ты примкнул к сторонникам Рагнарёка?» «Я, скорее, сторонник апокалипсиса», — сказал Рома. «Рагнаристы считают, что кому-то удастся выжить и начать новый виток развития. Я же думаю, что свалка поставит в истории человечества одну большую жирную точку». «И как тебе живется с подобными взглядами?» – поинтересовался я. Он пожал плечами. «Я уже не помню времен, когда у меня были другие взгляды. Так что мне не с чем сравнивать». «И каковы твои планы на будущее?» «Сегодня с утра ты едок и извителен, друг мой», – сказал Рома. «Но несмотря на это, я все равно тебе отвечу. Я собираюсь накопить достаточно денег, чтобы эмигрировать на какую-нибудь захудалую планету» и прикупить себе там ранчо с личным бомбоубежищем. Свалка будет долгой, так что у меня есть все шансы умереть от старости и не узнать, чем все закончилось. Хотя я уже сейчас знаю, что ничем хорошим это не кончится. И снова ущербная логика, сказал я. Свалка будет долгой, но отнюдь не повсеместной. Всегда будут существовать какие-то островки спокойствия, до которых война еще не докатилась. С другой стороны, ты никогда заранее не узнаешь, в какой очередности планеты попадут под волну атаки. Следовательно, не сможешь правильно выбрать ту, которая позволит тебе дожить до естественной смерти от старости. Если ты просто хочешь прожить как можно дольше, тебе нужно покупать не раньше с бомбоубежищем, а космический корабль, достаточно быстрый, чтобы вывести тебя из-под удара. «По сути, ты прав, но тут есть две сложности», — сказал Рома. Во-первых, я не умею управлять космическим кораблем. Это несложно, сказал я.